Глава вторая. Да я притлённо нашёл его. Часть первая. Что же он должен сделать? Всё он был обеспокоен этим. Если это продолжится, проблем не избежать. Он знал, что не мог с этим смириться. Даже если весь мир обезумел, но если Роланд тоже сойдёт с верного пути, его финалом будет распад и разрушение. Если они применят силу против силы, Итогом будет лишь это разрушение. Сила продвигаться только благодаря силе этот путь Напасть на пояс на руно, собрав силы, но этого всё ещё недостаточно. Напасть на пояс на эльфа, собрав силы, но этого всё ещё недостаточно. Использовать силу реликвии, чтобы достигнуть Каслы и продолжить продвигаться, уничтожая всё на своём пути. И в конце концов столкнуться в битве с Гастарком. А после Гастарка Что же там? А там ничего. Даже если они победят, они не преобретут ровным счётом ничего. Жить, как его отец, в город трупов, оставленный при правлении предыдущего короля, и Сон был на вершине этих трупов. Но действительно ли не было другого пути? Даже если он использует реликвии, возможно, есть метод получше. Сон вышел из странного зала и направился в свой кабинет, а нашёл по большому и холодному чёрному коридору Нистово размышляя, какие, какие ещё есть методы? Но он думал и думал, думал и думал, но не мог найти другой путь. Прямо как этот коридор, огромный коридор без конца. Независимо от того, сколько он сделал, он всё ещё не мог рассмотреть, что же впереди. Король Гастарк уже обладал огромной силой и начал использовать её в войне, но лишь это не заставит его чувствовать себя удовлетворённым. Как только они завладеют огромной силой, они захотят использовать эту силу. Для него это было очевидным, и люди являлись такими существами. Владея огромной силой, как её использовать? Всё было тесно связано. Но Сион перестал размышлять. Как следует использовать эту силу? Но если король Гастарка планирует использовать эту силу для спасения мира, то что же тогда получается? Если он обладал такой огромной силой и планировал использовать эту силу для создания спокойного мира без конфликтов, я собираюсь пойти против этой силы? Тогда, тогда уже действительно ничего не спасти. Это была самая настоящая шутка. Это было так весело, что и он не мог не усмехнуться. Иметь те же мысли и чувства, но сражаться друг с другом и играть с несколькими десятками, сотнями тысяч жизней. Да чего смешно. Было трудно не заметить, этот мир уже был безнадёжен. Бах! Раздался звук удара. Сян силой ударил по стене. Неужели действительно безнадёжно? Кровь потекла из его кулака, но он не чувствовал боли, он мог чувствовать лишь гнев. Гоняв к себе и к миру, мир обезумел. Он не был таким наивным, чтобы не знать об этом, потому что он всегда видел это на своём пути. Виде, как люди относились к его матери, будто она не лучше собаки. Виде люди отчаянно желающих жить, но встретивших ужасный конец, ведь на них наступили как на мусор. А его товарищи перед его глазами мелькнули Райнер Кефар, Тайлони Фейла, сражающиеся с болью. Независимо от того, были это убийцы или жертвы, они почти сходили с ума от боли. Итак, он стал королём, чтобы всё изменить. чтобы изменить этот безумный мир. Сегодня он король после стольких трудностей. Но теперь они говорят ему, что всё уже бесполезно. Не шутите со мной, пробормотал он со стоном. Это было весело. Если всё так, тогда не было необходимости в короле. Если на этом и остановиться, то король бы и не понадобился. Если это действительно так, то пусть Фрада станет королём. Не было нужды в изменениях. Нет. Просто выбери тебе бесполезного дворянина, каких можно встретить везде, и чей титул был омрачён желанием быть королём. Но королём был всё настал, если всё так. Если всё так, тогда изменись. Он закричал, снова ударив кулаком о стену. Должен быть путь, который можно избрать. Всё не могло обернуться так, как сказал Фруада. Для достижения этой цели ему всё равно в конце концов потребуется хотя бы минимальная сила. Достаточная сила, чтобы иметь возможность пойти против Гастарка. Но люди, владеющие силой, не знали о способах использования этой силы. Как использовать такую огромную силу, чтобы повлиять на всю ситуацию? Он не хотел делать что-то во имя справедливости. Но он хотел найти путь с наименьшим количеством пострадавших, настолько, насколько это возможно. Даже Гастарг завоёвывал южный континент с поразительной скоростью. Должен быть путь, который можно избрать. Чтобы достичь этой цели, первым делом нужно обеспечить безопасность Стабула. В ближайшее время он должен отправиться на территорию Стабула, чтобы договориться с дворянами. О этого шага были свои риски. В Роланде, даже если это были убийцы Гастарка, использовавшие ликви, они не могли навредить Сиона. Потому что там был Люсиль. До тех пор, пока он был в Роланде, независимо от того, что это за монстр, ему будет трудно даже думать о том, чтобы приблизиться к Сиону. Но как только он покинет Роланд и пересечёт границы Истабула, он потеряет защиту Люсиля. Неужели Гастарку упустит этот хороший шанс? Но он хочет полностью завладеть Истабулом, и он всё же должен ступить на землю этой страны. Это был риск. Но нельзя сказать, что не было шансов на победу. Да и Клаус сейчас там. Пока он там, всё он не должен быть в опасности из-за нескольких мелких проблем. Эх, в таком случае ему стоит начать думать о том, кого теперь следует оставить в Роланде ответственным за работу. Когда он снова об этом подумал, ему на мгновение показалось, что всё может пройти гладко. Мысленно построив план поездки в Остаболл, Сион в уме решил несколько проблем по пути в свой кабинет. В середине коридора была маленькая дверь. Это была простая, ничем не примечительная дверь. Это была дверь в его кабинет, в котором он проводил почти всё своё время. Люди, которые не знали настоящего Сиона, вероятно, были бы очень удивлены, увидев эту простую комнату. Напротив, он не привык к экстравагантным бесвкусным комнатам. Была ли это оплата отцу, издевавшемуся над народом и живущему с большим комфортом, или это было влияние его матери с чистейшей, чем у кого-либо душой, но высмеянной и растоптанной на всю жизнь его отцом. Как бы то ни было, комната была достаточно большая, чтобы он мог работать и спать. Когда он решил выбрать эту комнату, даже Фиоли сказал, «Если Ваше Величество хочет отдыхать в таком месте, тогда мне, пожалуй, стоит спать лишь на обочине дороги?» Сион как раз потянулся к ручке двери и улыбнулся, услышав это. В то время он всё ещё мечтал... Фиоли тоже мечтал, и это непоколебимое доверие заставляло Сиона жить его мечтами. Я, наверное, тоже стал слабым. С детства он всегда думал, что может сделать всё, что угодно. Даже если это было невозможным, даже если это казалось невозможным. Почему все говорили, что это невозможно? Разве всё не было так просто? Им просто нужно было продолжать двигаться вперёд. Таковы были его мысли. Разве это сложно дать всем возможность жить в мире, где они могли бы жить счастливо и смеяться? Но сейчас на его лице мелькнула лёгкая грустная улыбка. Была ли это беспомощная улыбка или это было отчаяние от того, что он не смог достичь того, чего ожидал в мире? Но он уже не мог остановиться. Он коснулся дверной ручки, затем он толкнул дверь. А, но в этот момент всё он остановился. Дверь не поддалась так легко, как обычно. Более того, внутри явно находился человек. А сосен? Сион прищурился. Но откуда тут сосен? Сколько их там? Он сосредоточился, пытаясь почувствовать присутствие людей в комнате. Но он покачал головой. Убийца, который смог проникнуть в город Роланд, не смог стереть своё присутствие. В настоящий момент Сион чувствовал присутствие только одного человека. Но, возможно, это была ловушка? Только если это не было планом убийц заставить его ошибиться, почувствовать только одного, ослабить бдительность. Или Врак посчитал его идиотом, думая, что рассеянный король той страны не сможет ощутить их присутствие? Нет, такого не может быть. Это присутствие было явно выражено, как бы давая Сеону возможность ощутить его. Но зачем? Должен ли он шагнуть вперёд или стоит позвать подкрепление? «Ах, если то, что он смог обнаружить присутствие и было ловушкой, то намерение той стороны заставить его позвать на помощь, а не войти в комнату». Но в этот момент Сион слегка улыбнулся. «Люсиль, ты тут?» – спросил он тихо. Ответа не последовало. «Но он был там. Он был таким человеком. Если не было нужды, он определённо не появлялся бы. Но он был там. Я так и думал». Сион горько улыбнулся. Нет, возможно, его действительно тут не было. Только если Лёсиля действительно нет рядом с Сёном прямо сейчас, то это вероятно означает, что он не думал, что человек в кабинете может представлять угрозу для Сёона. Это был Роланд. Лёсиль считал Сёона королём, и пока он чувствовал, что Сёон подходит на эту роль, Сёону не угрожала опасность. Вот каким было это место. Сён снова спросил: ты хочешь, чтобы я сам столкнулся с этим?" Ответа не последовало. Сён, на это сказал, не переоценивай меня. По сравнению с тобой я чертовски слаб. Хотя он и сказал это, но Сён казался счастливым, ощущая прилив сил в своём теле. Настоящая битва. Сколько лет прошло с тех пор? Хотя он не прекратил тренировать своё тело, но это было то самое чувство, как тогда, когда ему было 16 лет. В то время он был с Рейнером, Кефаром и другими, жившими в специальной королевской военной академии Роланде. Я не знаю, насколько ей изменился. Присутствие всё ещё оставалось. Вражеская сторона уже должна была обнаружить его. Они должны были почувствовать, что Сён стоял перед кабинетом, но не входил. Вражеская сторона уже наверняка подготовила несколько ловушек. Я уже ожидал его. Сёнка залы стал ещё более возбуждён. «Хорошо. Позволь мне проверить мою силу». Затем он слегка вдохнул, с силой выдохнул и в то же время открыл дверь и вошёл. Через мгновение он ощутил присутствие сверху. Сион поднял голову, в то же мгновение сверху на него рухнула книга. Книга располагалась над дверным уступом, прямо как в школе в прошлом, шутки, которые они, злобные ребятки, разыгрывали над учителями, шалости, сводящие людей с ума. Сион заметил это. Он нахмурился, посуровел. Из-за того, что его внимание полностью приключилось на это, да он же сам с лёгкостью попал в ловушку того человека. Хотя если бы это была настоящая ловушка, то упал бы кенжал, пропитанный ядом. Но другая сторона ожидала, что он не попадётся в такую ловушку. Целью врага было привлечь внимание Сиона именно в этом направлении. И для достижения этой цели оказалось достаточно и книги. И эта книга была размещена в комнате Сиона. Кажется, всё по-настоящему. Он принял оборонительную позицию. Следующая атака была близко. Ожидая следующей атаки, он начал продумывать способ ответного нападения. Сион напряг тело, его левая рука защищала голову, правая рука прижата к груди. Он был готов к битве. Пока его жизненно важные места защищены, ещё не всё потеряно. Но... Удара не последовало. Он огляделся. Врага не было в поле зрения. Он видел лишь кипы документов, стулья, столы, полки и полуоткрытую дверь, ведущую в соседнюю комнату для отдыха. Он ощутил присутствие за дверью. Все он молча смотрел в том направлении. Стоит отметить, что выходя в комнату над дверью тоже была книга, и это был толстый словарь. Севан всё ещё молчал. Он медленно шагнул вперёд в комнату для отдыха. Он снял словарь с двери и продолжил движение. Комната для отдыха была узкой комнатой с односпальной кроватью. Пока он стоял в дверях, он не мог видеть всю комнату. Скрыться там было просто некуда. Хотя нет, если они хотели спрятаться под кроватью, возможно, хоть и с трудом они всё же могли там спрятаться. Не может быть, чтобы кто-то решил спрятаться в таком смешном месте. Это означает, что человек, чье присутствие он чувствовал, был, конечно... Но Сон все еще молчал. Сцена перед его глазами оказалась слишком веселой. В комнате отдыха действительно находился убийца. Но этот убийца